Приглашались старые мастера, которые беседовали с нами о специфике, технологии цирка, рассказывали о своей жизни, работе. Много времени провел с нами Александр Борисович Буше, неповторимый режиссер, инспектор московского цирка. Его и еще ведущего программу Роберта Балановского из Ленинградского цирка зрители всегда встречали аплодисментами. «Живая энциклопедия». На манеж выходит Рыжий и говорит Белому «Здравствуй!» и протягивает руку. «Боже мой, какие у тебя грязные руки!» — удивляется Белый. «Грязные?» — переспрашивает Рыжий. «Да ты бы посмотрел на мои ноги!» Старинная цирковая реприза. Дмитрий Сергеевич Альперов, когда появился у нас в студии, выглядел патриархом. Полный, огромный, он вошел, тяжело дыша, язычным густым голосом попросил... «Помогите мне снять шубу». Мы кинулись снимать с него тяжелую шубу на листьем меху. шапку у него тоже меховая, боярская. Он медленно подошел к столику, сел, посидел минут пять и, отдышавшись, вытащил из кармана огромные часы. Дмитрий Сергеевич Альперов. Когда я учился еще в 9 классе, отец подарил мне книгу Альперова на арене старого цирка. Она стала моей любимой книгой. Я читал ее несколько раз. И потом время от времени довольно часто заглядывал в нее, чтобы перечитать описание какой-нибудь классической клоунады. Книга его, пожалуй, одна из немногих интересной профессионалам и любителям цирка. До войны еще мальчишкой я видел клоуна Альперова на арене. В памяти остался его громкий голос. И вот Альперов у нас в студии. Он посмотрел на свои огромные, плоские, серебряные карманные часы. Они выглядели клоунскими. Теперь бы их назвали сувенирными, с золотыми стрелками, зеленым циферблатом. И я сразу подумал, сейчас что-нибудь с часами произойдет. взорвутся они или задымятся. А может быть, заиграет какая-нибудь музыка? Но часы просто тикали. Он посмотрел на них еще раз и положил на стол около потертой тетради со своими записями. В комнате тихо. Альперов ракочущим голосом начал рассказывать о старом цирке. Видимо, готовясь к встрече, он записал план, поэтому время от времени заглядывал в тетрадку. Мы сразу же перенеслись на 50 лет назад и попали в мир старого дореволюционного цирка. «Клоун Рибо!» — гремел голос Альперова. «Выходил в манеж и встречал мальчика с удочкой, который шел ему навстречу по барьеру. Рибо переносил мальчика через манеж, воображая, что идет по воде. Делал он это поразительно смешно». Я записывал в своей тетради «Ловить в манеже рыбу, воображая, что он заполнен водой». Через 10 лет эта запись послужила толчком для создания пантомимической клоунады «Веселые рыболовы». Многое из рассказов Дмитрия Сергеевича звучало для нас просто неправдоподобно. На что только не шли клоуны, чтобы вызвать смех у публики. Тот же Рибо — это был его первый трюк — Появляясь в манеже, показывал публике свой большой кулак, а потом засовывал его целиком в рот. Зрители смеялись. «Уродство, — сказали бы мы сегодня». «И у него был такой большой рот? — спросил я. «Да нет, — ответил Альперов. Рот вообще-то большой, но он еще специально сделал операцию, разрезал углы рта примерно на полтора сантиметра, что было не очень заметно, но зато давало возможность засунуть весь кулак. Затаив дыхание, слушали мы рассказ Альперова о замечательном рыжем клоуне Эйжене. Особенно мне запомнилось, как он делал одну клоунаду. Белый и рыжий клоуны ссорятся, и рыжий говорит «Я вызываю тебя на американскую дуэль». Американская дуэль заключается в том, что два человека кладут в шляпу две записки, на одной из которых написано «Жизнь», а на другой «Смерть». Тот, кто вытащит записку «Смерть», должен кончить жизнь самоубийством. Белый долго заставляет Рыжего подойти к шляпе и взять записку, тот долго отказывается. Наконец Рыжий не выдерживает и говорит «Ладно, я буду тащить первым». Дрожащей рукой он вытаскивает записку, разворачивает ее и начинает читать «Сме... сме... сметана!» Белый подходит и уточняет «Не сметана, а смерть! Да, смерть! Ты вытащил смерть! Вот теперь иди и застрелись!» Рыжий брал концертину и играл печальную мелодию. «Я последний раз играю для вас трагическим голосом», — говорил он в публике. Закончив игру, Рыжий уходил за кулисы, и тут наступала зловещая пауза. Полная тишина.